Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Че – 4 часа. Расчет ураганов в компании с саперным отделением занимался странным и совсем непривычным делом – вытягиванием своей установки из прохода в ущелье. Лебедками вручную. Под бодрые вопли командира. И раз, и два. Десять человек четко поворачивали здоровенные трехметровые ручки механических лебедок. С хрустом проворачивались шестерни, трещал храповик, звенели тросы. Но с каждым поворотом масс, зацепленный за крюки двумя тросами, сдвигался вперед на десяток сантиметров. Тащить таким противоестественным способом ураган предстояло еще почти сто метров. Дальше была дорога на космопорт. Слава богу, проехать оставшиеся до позиции пять километров машина могла сама, накатом. Правда, на позицию должны были выехать две установки, но тащить второй ураган будет уже другая команда. Сержант Иванов с пыхтением ворочил рукоятку лебедки и с печалью в сердце думал о том, что лейтенант не любит нашего брата. А ведь предлагали ему поставить блок, трос от маза протянуть через блок и втянуть трос обратно в пещеру, В пещере поставить лебедку, присобачить к нему электропривод и все, нажал кнопочку и это дурище сама вылетит из пещеры как пробка из бутылки. так ведь нет задолбал всех своей маскировкой ему маскировка, а нам грыжа Эх жизнь бурлацкая. Осторожно, левее, еще левее стоп так хорошо! Тандерболт с бортовым номером 12, и нарисованный на носу кульей пастью, застыл на подъемнике. Несколько рабочих еще раз проверили расположение самолета на площадке и дали добро. Механизм заскрипел и начал поднимать штурмовик наверх, где его уже ждали техники, пилот и оружейники. и целый склад самого разнообразного вооружения. И если все пойдет хорошо, или очень плохо, то пилоту представится шанс проверить эффективность этих убийственных игрушек. Вэнс Стилман сидел около своего Беркема из бумажки в руках разговаривал с техником. «Реактор». «Норма. Охладители я проверил». «Отлично». «Гироскоп». «Тоже нормально. Поправок не требует». «Пушка». «Прицел на новую силу тяжести откалибровал. Поправку ввел». «Лазеры». «Норма. Но неплохо бы провести профилактику и заменить». «Понял я. Успокойся». Будут тебе новые фокусирующие линзы, местные шишки обещали. Что еще? Да все в порядке. Мы его сколько времени доводили, всю зиму перебирали. Ладно, тогда иди собираться и отдыхать. Транспорт ждать не будет, имейте в виду. Есть. Когда техник, бурчащий что-то о глупых придирках разных умных пилотов удалился, Вэнс быстро осмотрелся. Место хорошее, пожалуй, оно подходило. Аккуратно сложив и сунув в карман бумагу, на которой делались отметки о ремонте, он отошел к ближайшему камню и начал расстегивать штаны. Во время этой операции сложенная бумажка выскользнула из кармана и улетела за камень. Никто ничего не заметил.